Глава 26. 9 мая. Четверг. Наступила первая неделя новой жизни Мэг после того, как в прошлую пятницу она, наконец, покинула Кемпсонс. Свобода. Корпоративное рабство отменяется. По крайней мере, на некоторое время. И хотя было всего 8.25, безоблачный день уже казался теплым и полным обещаний. Еще больше ее воодушевило сообщение в ватсапе от Лоры, пришедшее вчера днем. «Ты будешь отличным присяжным, мама. Ты веришь в человеческое достоинство, в то, что поступать надо правильно. Давай, стой на своем и наслаждайся жизнью». Она ехала за рулем своего маленького черного БМВ с откидным верхом к туннелю под скалой на окраине Льюиса, главного города графства, радуясь солнцу и подпевая словам песни «We will rock you» гремевший на волнах радио «Суссекс». Но когда она въехала во внезапную тьму туннеля, ее охватили дурные предчувствия, отчасти из-за предстоящего дня, но также, что важнее, из-за работы. Она согласилась на компенсацию при увольнении в связи с сокращением штата, предложенную Кемпсонс фарма включая приобретение служебного автомобиля на щедрых условиях, но понимала, что уход был очень рискованным шагом. «Конечно, опыта у нее много», но найдет ли она работу с таким же уровнем зарплаты. В кадровом агентстве, куда она обратилась, не сомневались в успехе, но две вакансии, которые они пока что предложили, ей не понравились. По крайней мере, она не проведет первую неделю без дела, сидя дома и выбирая, чем бы себя занять». Она могла бы почитать, поработать в саду, пообедать с друзьями, посмотреть днем телевизор или, наконец, подумать о том, хватит ли у нее наглости, как советовала сотрудница отдела кадров в Кемпсонс, оформить пособие по безработице. Но пока Мэг отложила этот вопрос, ей предстояло стать присяжным заседателем, пусть и чуть позже, чем планировалось. Как ей сказали, это было связано с тем, что предыдущий процесс затянулся — Но самое главное, Мэг надеялась, что в следующие пару недель сумеет отвлечься и перестанет беспокоиться о Лоре. Дочь была послушной девочкой и всегда сообщала, где они с Кэсси в Эквадоре находились и что делали. Но если Мэг не получала от нее вестей дольше суток, начинала волноваться. Только на прошлой неделе во всех газетах появилась большая статья о двух девочках, отправившихся на каникулах в путешествие, примерно такого же возраста, как Лора и Кэсси которые пропали во время туристического похода по Таиланду более полугода назад. Их изуродованные тела только сейчас обнаружили в густом лесу. Лучшая подруга Мэк, Элисон Стивенс, которая помогла ей пережить самый тяжелый период после смерти Ника и Уилла, по случайному совпадению, сама несколько месяцев назад в качестве присяжной рассматривала ужасное дело о жестоком обращении с детьми. Ей стало плохо, тем более, что у нее была дочь позднее и неожиданное прибавление в семье. А коллега по работе в прошлом году был присяжным на процессе над мошенником, который разъезжал по сурею, выдавая себе за контролера газовых счетчиков, и воровал вещи из домов престарелых. Мэг надеялась, что дело, которое ей достанется сегодня, окажется не таким тяжелым, как то о жестоком обращении с детьми, и будет интереснее, чем афера со счетчиками. И она с нетерпением ждала выходных». Братец Колина в субботу участвует в беге с препятствиями на ипподроме в Пламптоне, где уже однажды победил. Она пойдет поболеть за него вместе с двумя партнерами, с которыми Ник вместе приобрел лошадь, и сделает ставку. Музыка стихла, и Мэг услышала голос ведущего. «Сегодня утром в королевском суде Юиса начинается громкий судебный процесс. Адвокат из Брайтона Терренс Гриди обвиняется в связи с контрабандой наркотиков». Полиция Суссекса изъяла крупнейшую в своей истории партию кокаина класса А стоимостью 6 миллионов фунтов. Наркотик обнаружили в порту Нью-Хейвена внутри винтажного Феррари в ноябре прошлого года. Мэг внимательно слушала. «Похоже, случай любопытный». Направляясь к автостоянке, она размышляла, станет ли присяжной по делу Терренса Гриди. «Было бы здорово поучаствовать в чем-то увлекательном, таком, чтобы ей захотелось рассказать Лоре» и о чем Лори интересно было бы послушать. Правда, в присланной ей листовке о суде присяжных отмечалось, что говорить о судебном процессе или о ходе совещания присяжных строго запрещено даже с близкими родственниками. Но, наверное, можно будет описать Лори хотя бы в общих чертах. Десять минут спустя, когда Мэг, задыхаясь от напряжения, забралась на крутой холм, ведущий от железнодорожного вокзала к «Хай-стрит», Перед ней на противоположной стороне дороги замаячило внушительное здание королевского суда Льюиса. Множество людей, некоторые в костюмах, многие в повседневной одежде, стояли в очереди, которая тянулась вдоль тротуара от ступеней до входа с колоннами. Вокруг кружили фотографы и репортеры. Мэг зашла за белый припаркованный фургон и тут услышала звук входящего сообщения в WhatsApp. «Хоть бы от лоры». Она поспешно перешла дорогу и встала в очередь, чтобы поскорее проверить телефон. Как и другие, она не обратила внимания на белый фургон с надписью «Сантехника Холливелл» и изображением струи, стекающей по спирали в канализацию. Фургон был припаркован рядом с элегантным фасадом исторического отеля «Уайт Но Джефф Прингл, притаившийся в задней части кузова, внимательно наблюдал за ней и за всеми остальными людьми в очереди. За черным глазком спирали на логотипе несуществующей компании прятался объектив телекамеры. Джефф снимал каждого человека, одного за другим. Делалось это просто для подстраховки. На случай, если что-нибудь случится с фотографиями, которые сделают внутри. На всякий пожарный. Так всегда действовал его босс. Мужчина 62 лет, с волосами собранными в хвост, был одним из давних и надежных партнеров Терренса Гриди и Микки Старра, который непосредственно заправлял всеми делами. Обычно Джефф отвечал за распространение наркотиков за пределами Лондона. С помощью проверенных каналов он руководил 15 молодыми людьми, которые каждый день садились на поезд и доставляли товар на южное побережье. Периодически он подыскивал курьерам замену, когда их ловили, что происходило весьма регулярно. Адвокат Гриди Ник Фокс поручил Джеффу это задание, потому что у него было особое хобби. Он наблюдал за редкими птицами и, что не менее важно, обладал навыками в области информационных технологий. Джефф навел объектив на дамму, которая только что встала в очередь. Каштановые волосы до плеч, красивая укладка, модные солнцезащитные очки, элегантный темный костюм «двойка». «Вероятно, юрист», — решил он, наблюдая, как она достает из сумочки телефон, некоторое время глядит в него и улыбается. «Милая улыбка». Внезапно она повернула голову и, казалось, уставилась прямо на него. «Отлично, дорогуша». Пробормотал он и сделал фото. «Идеально. Полный фронтальный обзор лучше всего подходит для программы распознавания лиц Гугла. Он взглянул на часы. 8.55». Все присяжные заседатели, участвующие в сегодняшнем судебном процессе, уже либо в здании, либо в очереди. Им сказано прибыть к девяти. Если он кого-то пропустил, отыщет позже, не проблема. Прямо сейчас ему не терпелось поскорее добраться до зрительской галереи и по возможности занять место в первом ряду, пока не собралась слишком большая толпа. Он не хотел рисковать, чтобы не пришлось стоять снаружи. Джефф отправил фотографии в офис на электронную почту «Рио», Забрался на переднее сиденье фургона, отогнал его на автостоянку, запер и направился к суду, захватив с собой камеру поменьше. Такую маленькую и хорошо замаскированную, что ни один тупорылый сотрудник службы безопасности не заметит и за миллион лет. И судья тоже.